Глава 46. Время больших ожиданий. У нас улучшился аппетит. Мы стали съедать баланду. Возобновили давно прерванные занятия подпольной гимнастикой. Только читали теперь мало, не хватало времени. И день и ночь мы говорили, выкладывая друг другу свои предположения, догадки, мечты, соотношение оптимистинка-пессимистинка В этих разговорах целиком сохранялось. Юля уверяла, что, по ее мнению, сейчас будут пересмотрены все дела. Нас или совсем освободят, или, в худшем случае, отправят в так называемую вольную ссылку, где можно будет соединиться с мужьями. «Если они не расстреляны», — добавлял пессимистинка. «Не такие уж они крупные работники были, чтобы их расстреливать», — парирует оптимистинка. Долгими часами Юля рисует картины новой счастливой жизни. Может быть, это будет на острове Диксон или на Игарке. И работать будем по специальности. Увидишь. Преподавать? А почему бы и нет? Еще и в партии восстановят. Увидишь. Ведь Ежов-то разоблачен. А это все были его махинации. Ольга выступила в стенку куда более реалистические предположения. Наверное, стало нерентабельно. Тяжело для бюджета содержать такие тысячи, а кто его знает, может, и миллионы людей без работы, а колоссальный штат охраны. А ведь большинство заключенных в самом рабочем возрасте, от 25 до 50, и отправят нас, наверное, не в ссылку, а в дальние лагеря на тяжелые работы. Ну что ж, и это отлично, это почти счастье. Лагеря, ведь это значит... Путешествие в новые края, пусть суровые края, но ведь там воздух, ветер, а иногда даже и солнце, пусть холодное. Потом люди, сотни новых людей, рядом с которыми мы будем жить и работать. Среди них будет много хороших, интересных людей, и мы будем дружить. Да попросту говоря, лагерь — это жизнь. Ужасная, чудовищная, но все-таки жизнь, а не этот склеп. Подумать только уже третью весну, мы проводим, как заживо погребенный. Я читаю Юле строфу из нового стихотворения. Третья весна началась, что ж, если сердце не вытечет, Фигнер выходит сильней в десять раз, а раньше, казалось, в тысячи. Так мы старались преодолеть сжигающую нас душевную муку и тревогу разговорами и спорами о предстоящей нам судьбе. Ощущение Больших перемен чувствовалось и в поведении надзора. Впрочем, они, наверное, не только ощущали, но и просто знали о предстоящем этапе из тюрьмы. Наиболее жестокий, как Вурм, Сотропюк, старались до последнего дня не ослаблять дух Ярославля. Помню эпизод с цветком. В конце весны у входа в одну из прогулочных камер пробился в трещинку между асфальтовыми плитами, чахлый цветочек. Юля заметила его первое, показала мне глазами. Я замедлила на минуту шаг, чтобы полюбоваться на невиданное чудо. Все это длилось секунды, но конвоировавший нас в заметил, все понял и с ожесточением затоптал цветочек сапогом. Не удовлетворился и этим, наклонился, поднял растоптанный, раздавленный стебель, смял в пальцах и отшвырнул в сторону. Всю прогулку я глотала слезы, не могла сдержаться. «Это они перед концом, перед концом злобствуют», утешал меня в камере мой верный оптимистинка. Первый, кто перевел наши полуфантастические предположения в реальную плоскость, был наш добрый ярославский гений, так называемый ларёшник. Он два раза в месяц выдавал бумажку, на которой типографским способом было напечатано: "Заказ-требование от ЗК, имея на лицевом счету рублей, прошу купить для меня". Даже после смерти отца мама продолжала высылать мне 50 рублей в месяц, которые разрешались. Так что мы имели возможность купить себе мыло, зубную пасту, полагающиеся тетради, пластмассовые карандаши, а иногда даже сахар. Через день-два после заполнения такой бумажки, ларешник приносил нам то, что можно было в данный момент достать в тюремном ларьке. Я с самого начала чувствовала какую-то идущую от него волну доброжелательности, хотя лицо его и было прикрыто требуемой маской непроницаемости. Сейчас, к концу второго года пребывания в этой тюрьме, между нами совершенно явственно ощущалось Молчаливая внутренняя связь. Впрочем, не всегда даже молчаливая. Были уже у нас и свои секреты. Так во время моей болезни, когда форточки были закрыты и стоял страшный зной, я, передавая ему листочек заказа, тихонько спросила, а нельзя вместо сахара немного конфеток, хоть сто граммов самых дешевых подушечек, так хочется? «Не положено», — отвечал он. Но когда через два дня он принес мой заказ и протянул мне в дверную форточку жестяную мисочку с сахаром, я увидела, что под ним, на дне миски, лежит горсточка конфет и рисок. «Спасибо», — тоном заговорщика шепнула я, возвращая ему пустую миску. Полагалось все пересыпать в камерную посуду. «Только сразу съешьте, чтобы не оставалось в камере, когда на прогулку пойдете». Я дружески улыбнулась ему и еще доверительнее пообещала «Никогда вас не подведем». С этого дня Ларёшник не был уже чужим. Он выделялся даже по сравнению с Пышкой, Святым Георгием или Ярославским. Тем не доставляло удовольствия делать зло, а этот хотел активно делать добро. В другой раз, когда мы были лишены газеты, я однажды, учуяв, шестым чувством одиночника, что дежурного надзирателя в коридоре поблизости нет, отважилась спросить Ларешника, что нового в свете. В условиях Ярославля это была такая дерзость, такое немыслимое преступление, что я сама испугалась сорвавшихся слов и скорее удивилась, чем обрадовалась, когда услышала в ответ «В Испании дело уж к концу идет». И вот сейчас, в конце мая 1939 -го года, именно этот тайный доброжелатель, наш хороший ларёшник, и принёс нам благую весть. Произошло это так. При очередной выписке из ларька я написала на требовании две тетради. И вдруг он, привычно оглянувшись по сторонам, тихонько буркнул. «Не надо тетради, не потребуется, уедете скоро отсюда». Так мечта облеклась плотью. Теперь отъезд был уже не только предчувствием и догадкой. Любопытно, что на этой стадии нашего крутого маршрута мы почти не интересовались, или, по крайней мере, не очень жгуче интересовались вопросом о том, куда же нас повезут. Готовы были пешком в кандалах по Владимирке, лишь бы подальше от этих стен. С нетерпением... Выжидали мы подходящего момента, чтобы перестучать это потрясающее известие Ольги. Но она, услыхав новость, не удивилась. Догадывалась. Вызывали на медкомиссию. Через два дня и нас вызвали туда же. Оказывается, амбулатория помещалась внизу, и мы ежедневно проходили мимо нее, выходя на прогулку, но не знали, что среди нижних камер затесалось такое гуманное учреждение. Комиссия состояла из трех врачей и неизбежного корпусного. Взвешивались, обмеряли, щупали мышцы. «Исхудание большое», — пробурчал один из врачей, критически осматривая мои ребра. «Нет-нет, я чувствую себя совершенно здорово, я могу работать на любой физической работе, уверяю я» холодея от ужаса при мысли, что меня, ослабевшую, могут не включить в рабочий этап, оставить здесь. Прошло еще несколько дней, и однажды в сумерках корпусный Ветушишников обратился ко мне все с той же с акраментальной формулой «следуйте за мной». Но его маленькая мордочка с округленным рыбьим ртом выглядела так любопытно весело, что мысль о новом карцере не пришла мне в голову. Мы прошли в дальний конец нашего коридора, где я еще ни разу не бывала, повернули еще раз направо, и я оказалась перед дверью, на которой висела табличка «Начальник тюрьмы». Я окинула дверь восторженным взглядом, деревянная, выкрашенная масляной краской, красавица, без глазка и дверной форточки, и запирается, конечно, изнутри. «Каршунидзе Годиашвили». Сидел под большим портретом Сталина за письменным столом, заваленным папками наших личных дел. Садитесь. Нет, это, наверное, действительно начало какой-то новой эры, если из уст Коршунидзе вырываются такие слова. Но оказывается, я должна сесть только потому, что мне предстоит подписать кучу бумаг, которые он мне подсовывает одну за другой. «Ваш приговор изменен», — цедит он сквозь длинные желтые прокуренные зубы. «Десять лет тюремного заключения заменяются заключением в исправительно-трудовой лагерь на тот же срок. Распишитесь, что вам объявлено». Он тычет ногтем в то место, где я должна расписаться. И я даже не прочитываю текста постановления, отвлекшись этим ногтем. «Удивительно». У такой гадины такой красивый овальный ноготь, кажется, даже отполированный. «Вы от нас уедете», — продолжает он. «Куда?» — срывается у меня помимо воли. «О, идиотка! Сколько раз повторять самой себе, что им нельзя задавать вопросы, только нарываться на дополнительные оскорбления. Ваши личные вещи и оставшиеся на лицевом счету деньги пойдут вслед за вами» как бы не слыша вопроса, продолжает он и снова тычет ногтем. «Распишитесь!» Я возвращаюсь в камеру. А малолетний Витушишников уводит Юлю, с которой повторяется слово в слово вся церемония. Щелканье замков и ходьба по коридору продолжаются весь вечер и часть ночи. Коршунидзе водят еще пока поодиночке еще на тех же незыблемых основах строжайшей изоляции. Но это уже только инерция. Одиночный режим пал, он сломлен. Это ясно и по из коридора немыслимо громким голосам заключенных, и по лицам надзирателей, на которых легко прочитываются невнимание и посторонние мысли. Они, естественно, обеспокоены предстоящим сокращением штатов. Даже вороны на щите ведут себя менее сосредоточенно, чем обычно. Близится конец нашего шлистельбургского периода. В виски снова со страшной тревогой и великой надеждой стучит пастернаковская каторга «Какая благодать!»